Глава восьмая Скандал Когда Меусов и Иван Федорович входили уже к игумену, то в Петре Александровиче, как в искренно порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем роде процесс, ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про себя, что Дринного Фёдора Палыча в сущности должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять своё хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как оно вышло. По крайней мере, монахита, уж тут не виновата ни в чём, решил он вдруг на крыльце и гулял.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 к этому бюро и попался впросак точно так же, как и они все. Спорные же порубки в лесу и эту ловлю рыбы, где всё это он и сам не знал, он решил ему вступить окончательно, раз навсегда сегодня же. Тем более, что всё это очень немного стоило, и все свои иски против монастыря прекратить. Все эти благие намерения ещё более укрепились, когда они вступили в столовую отца Игумина. Столовой у того, впрочем, не было, потому что было у него всего по-настоящему две комнаты во всём помещении, правда, гораздо обширнейшие и удобнейшие, чем у стаца. Но убранство комнат также не отличалось особым комфортом. Мебель была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 превосходно выпеченный хлеб трёх сортов две бутылки вина две бутылки великолепного монастырского мёда и большой стеклянный кувшин с монастырским квасом славившимся в околётке втудки не было вовсе ракитин повествовал потом что обед приготовлен был на этот раз из пяти блюд была уха со стерлёдью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 Везде имел связи и везде добывал языка. Сердце его намел весьма спокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своём самомнении. Он знал наверно, что будет в своём роде деятелем, но Алёшу, который был к нему очень привязан, мучил о то,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 Зато были приглашены отец Осиев и отец Паисий, и с ними ещё один из Романов. Они уже ожидали в столовой Игумина, когда вступили Пётр Александрович Кауканов и Иван Фёдорович. Дожидался ещё в сторонке и помещик Максимов. Отец Игумин, чтобы встретить гостей, выступил вперёд на середину комнаты. Это был высокий, худощавый но все еще сильный старик, черноволосый, с сильной проседью, с длинным, постным и важным лицом. Он раскланялся с гостями молча, но те на этот раз подошли под благословение. Меусов рискнул было даже поцеловать ручку, но игумен вовремя как-то отдернул, и поцелуй не состоялся. Зато Иван Федорович и Колганов благословились на этот раз вполне, то есть с самым простодушным и простонародным чмоком в руку. — Мы должны сильно извиниться, ваше высокопреподобие, — начал Петр Александрович с любезностью осклобляясь, но все же важным и почтительным тоном. Извините, что являемся одни без приглашённого вами сопутника нашего Фёдора Павловича. Он принуждён был от вашей трапезы уклониться и не без причины. В келью преподобного отца зашли мы, увлёкшись своей несчастною родственною распрей с сыном, он произнёс несколько слов совершенно не кстате. словом сказать совершенно неприличных о чём, как кажется, он взглянул на ие романахов вашему высокопреподобию уже и известно а потому сам сознавая себя виновным и искренно раскаявшись почувствовал стыд и не могши предать его просил нас меня и сына своего ивана фёдоровича Заявить пред вами всё своё искреннее сожаление, сокрушение и покаяние. Одним словом он надеется и хочет вознаградить всё потом. А теперь, испрашивая вашего благословения, просит вас забыть о случившемся. Миусов умолк, произнеся последние слова своей тирады, он остался собою совершенно доволен. До того, что и следов недавнего раздражения не осталось в душе его. Он вполне и искренно любил опять человечество. Игумен, с важностью выслушав его, слегка наклонил голову и произнес в ответ. — Чувствительно сожалею об отлучившемся, может быть, за трапезой нашию. Он бы полюбил бы нас равно, как и мы его. Милости просим, господа, откушать. Он стал перед образом и начал вслух молитву. Все почтительно преклонили головы, а помещик Максимов даже особенно выставился вперёд, сложив перед собой ладошками руки от особого благоговения. Но вот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 да, всё же он чувствовал, что обедать-то уж неприлично. Но только было подали к крыльцу гостиницы его дребезжащую коляску, как он уже влезая в неё, вдруг приостановился. Ему вспомнились его же собственные слова у старца: "Мне всё так и кажется,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 Так, давай-ка я им ещё наплюю до бесстыдства. Не стежусь, дескать, вас, да и только. Кучер он велел подождать, а сам скорыми шагами воротился в монастырь и прямо к игумену. Он ещё не знал хорошо, что сделает, но знал, что уже не владеет собою. и чуть толчок мигом дойдёт теперь до последнего предела какой-нибудь мерзости. Впрочем, только мерзости, а отнюдь никакого ли будь преступления или такой выходки, за которую может суд наказать. В последнем случае он всегда умел себя сдерживать и даже сам себе удивлялся насчёт этого в иных случаях. Он показался в столовой и гумно ровно в тот миг, когда кончилась молитва и все двинулись к столу. Остановившись на пороге, оглядел компанию и засмеялся длинным, наглым, злым смешком, всем отважно глядя в глаза. А они-то думали, я уехал. А я вот он, вскричал он на всю зал. В одно мгновение все смотрели на него в упор и молчали, и вдруг все почувствовали, что выйдет сейчас что-нибудь отвратительное, нелепое, с несомненным скандалом. Пётр Александрович с самого благодушного настроения перешёл немедленно в самое свирепое. Все, что угасло, было в его сердце и затихло, разом воскресло. И поднялось «Нет! Вынести этого я не могу!» — скричал он. «Совсем не могу! И никак не могу!» Кровь бросилась ему в голову. Он даже спутался, но было уже не до слога, и он схватил свою шляпу. «Чего такого он не может!» вскричал фёдор пальч никак не может и ни за что не может ваши преподобие входить мне а нет принимаете сотропезника милости просим от всего сердца ответил игумен господа позволю ли себе при павилону вдруг просить вас от всей души оставив случайные распри ваши сойтись — В любви и родственном согласии, с молитвой ко Господу, за смиренную трапезою нашей. — Нет, нет, невозможно! — крикнул как бы не в себе Петр Александрович. — Как или Петру Александровичу невозможно? — Так и мне невозможно, и я не останусь, я с тем и шел. Я всюду теперь буду с Петром Александровичем. Уйдете, Петр Александрович, и я пойду. — Останетесь, и я останусь. Родственным-то согласием вы его наипаче кольнули, отец Игумен. — Не признает он себя мне родственником. Так ли, фон Зон? — Вот и фон Зон стоит. — Здравствуй, фон Зон! — Вы? — Это мне-с? — пробормотал изумленный помещик Максимов. — Конечно, тебе! — крикнул Федор Павлович. — А то кому же? Не отцу же игумену быть фонзоном! — Да ведь и я не фонзон. Я Максимов. — Нет, ты фонзон. Ваше преподобие, знаете вы, что такое фонзон? Процесс такой уголовный был. Его убили в блудилище. Так, кажется, у вас сие места именуются. убили, и ограбили. И несмотря на его почтенные лета, вколотили в ящик, закупорили и из Петербурга в Москву отослали в багажном вагоне за номером. А когда закалачивали, то блудные плясовицы пели песни и играли на гуслях, то есть на фортоплясах. Так вот это тот самый Фондзон и есть. «Он из мертвых воскрес, так ли, фон Зон?» «Что же это такое?» «Как же это?» — послышались голоса в группе иеромонахов. «Идем!» — крикнул Петр Александрович, обращаясь к Колганову. «Нет-с, позвольте!» — визгливо перебил Федор Палыч, шагнув еще шаг в комнату. «Позвольте и мне довершить!» Там, в келье, ославили меня, что я будто бы непочтительно вел себя. А именно тем, что про пискариков крикнул. Петр Александрович Меусов, родственник мой, любит, чтобы в речи было «plude noblesse que censurite». А я обратно люблю, чтобы в моей речи было «plude censurite que de noblesse». и наплевать на ноблес, так ли, фон Зон? — Позвольте, отец Игумен, я хоть и шут, и представляю шутом, но я рыцарь чести, и хочу высказать. — Да-с, я рыцарь чести, а в Петре Александровиче прищемленное самолюбие и ничего больше. Я и приехал-то, может быть, сюда давеча, чтобы посмотреть, Да вы сказать. У меня здесь сын Алексей спасается. Я отец, я об его участи забочусь и должен заботиться. Я всё слушал, допредставлялся, да, да и смотрел потихоньку, а теперь хочу вам и последний акт представления проделать. Что у нас ведь как? У нас что падает то уж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 разве вслух позволено исповедоваться святыми отцами установленное исповедание на ухо тогда только исповедь ваша будет таинством и это из древле а то как я ему объясню при всех что я например то и то ну то есть то и то понимаете иногда ведь и сказать Неприлично. Так ведь это скандал. Не этотцы. С вами тут, пожалуй, в Хлыстовщину втянешься. Я при первом же случае напишу в сино та сына своего Алексея домой возьму. Здесь нота Бенна. Фёдор Павлович слышал, где в колокола звонят. Были когда-то злые сплетни, Достигшие даже до архиерея, но только не по-нашему, но и в других монастырях, где установилось старчество, что будто слишком уважаются старцы, в ущерб даже Сану и Гуменскому, и что, между прочим, будто бы старцы злоупотребляют таинством исповеди и прочь и прочь. Обвинения нелепые. которые и пали в своё время сами собой, и у нас, и повсеместно. Но глупый дьявол, который подхватил и нёс Фёдора Палча на его собственных нервах куда-то всё дальше и дальше в позорную глубину, подсказал ему это бывшее обвинение, в котором Фёдор Палч сам не понимал первого слова. Да и высказать ты его грамотно не сумел, тем более что на этот раз никто в келье старца на коленях не стоял, и вслух не исповедовался. Так что Фёдор Палч ничего не мог подобного сам видеть и говорил лишь по старым слухам и сплетням, которые кое-как припомнил. Но, высказав свою глупость, он почувствовал, что сморозил нелепый вздор, и вдруг захотелось ему тотчас же доказать слушателям, опуще всего себе самому, что сказал он вовсе не вздор. И хотя он отлично знал, что с каждым будущим словом все больше и нелепее будет прибавлять слава, к сказанному уже вздору еще такого же, но уж сдержать себя не мог и полетел, как с горы. — Какая подлость! — крикнул Петр Александрович. «Простите — Простите, — сказал вдруг Игумен, — было сказано издревле. И начат глаголати на мя многое некое, даже и до скверных неких вещей. Аз же вся, слышав, глаголах в себе все врачество Иисусова есть, и послал исцелить и тщеславную душу мою. А потому и мы благодарим вас с покорностью, гость драгоценный. И он поклонился Федору Палчу в пояс. Теть-теть! Чи, ханже, твои старые фразы, старые фразы и старые жесты. Старая ложь и казёнщина земных поклонов, знаем мы эти поклоны. Поцелую в губы и кинжал в сердце, как в разбойниках Шиллера. Не люблю отсы фальши, а хочу истины. Но не в пескариках истина, и я это провозгласил отцы монахи. Зачем поститесь? Зачем вы ждёте за это себе награды на небеси? Так ведь и за это кои награды, и я пойду поститься. Нет, монах святой. Ты будь когда добродетелен в жизни. Принеси пользу обществу, не заключаясь в монастыре на готовые хлеба и не ожидая награды там, наверху, так это-то потруднее будет. — Я тоже ведь, отец игумен, умею складно сказать. — Что у них тут наготовлено? — подошел он к столу. — Портвейн Старый Фактори. Медок разлива братьев Елисеевых. Ай да, отцы! Не похоже ведь на пескариков. Ишь, бутылочек-то отцы наставили. Хе-хе-хе! А кто это все доставлял сюда? Это мужик русский, труженик, своими мозольными руками заработанный грош сюда несет, отрывая его от семейства и от нужд. — Государственных! Ведь вы, отцы святые, народ сосете! — Это уж совсем недостойно с вашей стороны, — проговорил отец Иосиф. Отец Паисий упорно молчал. Меусов бросился бежать из комнаты, а за ним и Колганов. — Ну, отцы, и я за Петром Александровичем. Больше я к вам не приду. простить будете на коленях не приду тысячи рубликов я вам прислал так у опять глажки на вас стрели э это ещё не прибавлю мщу за мою прошедшую молодость за всё унижение моё застучал он кулаком по столу в припадке выделанного чувства Много значил этот монастырек в моей жизни, много горьких слез я из-за него пролил. Вы жену мою, Кликушу, восставляли против меня, вы меня на семи соборах проклинали, по колодку разнесли, доволь нации. Нынче век либеральный, век пароходов и железных дорог, никак. Ни ста тысячи, ни ста рублей, ни ста копеек ничего от меня не получите!» Опять нота Бене. «Никогда и ничего такого особенного не значил наш монастырь в его жизни. И никаких горьких слез не проливал он из-за него». Но он до того увлёкся выделанными слезами своими, что на одно мгновение чуть было себе сам не поверил, даже заплакал было от умиления. Но в тот же миг почувствовал, что пора поворачивать к лобли назад. И гумин на слобную ложь его наклонил у голову и опять внушительно произнёс: сказано снова претерпи смотрительнее находящийся на тяни вольно бесчестие с радостью и да не смутишися ниже возненавидиши бесчестие щеготя так и мы поступим те те те вознебще ваху и прочие галиматия Не пщуйте, отцы, а я пойду, а сына моего Алексея беру, отсели родительскую властью моею навсегда. Иван Федорович, почтительнейший сын мой, позвольте вам приказать за мною следовать. Фон Зон, чего тебе тут оставаться? Приходи сейчас ко мне в город, у меня весело, всего верстушка какая-нибудь. Вместо постного-то масла подам порсенка с кашей, пообедаем, коньячку поставлю, потом ликерцу, мамуровка есть. Эй, фон Зон, не упускай своего счастья!» Он вышел, крича и жестикулируя. Вот в это мгновение Ракитин и увидел его выходящего и указал Алёше. Алексей! крикнул ему издали отец, заметив его. Сегодня же переезжай ко мне совсем и подушку и тюфяк тащи, и чтобы твоего духу здесь не пахло. Алёша остановился как вкопанный, молча и внимательно наблюдая сцену. Фёдор Палчи между тем влез в коляску, а за ним даже И не оборотившись к Алёше проститься, молча и у грома стал было влезать Иван Фёдорович. Но тут произошла ещё одна поясническая и невероятная почтисцена, восполнившая эпизод. Вдруг у подножки коляски появился помещик Максимов. Он прибежал запыхавшись, чтобы не опоздать. Ракитин и Алеша видели, как он бежал. Он так спешил, что в нетерпении занес уже ногу на ступеньку, на которой еще стояла левая нога Ивана Федоровича, и, схватившись за кузов, стал было подпрыгивать в коляску. «И я, и я с вами!» — выкрикивал он, подпрыгивая. смеясь мелким веселым смешком, с блаженством в лице и на все готовый. — Возьмите и меня! — Но «Ну, не говорил ли я, — восторженно крикнул Федор Павлович, — что это фонзон, что это настоящий, воскресший из мертвых фонзон. Да как ты вырвался оттуда, что ты там на фонзонил такого и Как ты-то мог от обеда уйти? Ведь надо же медный лоб иметь. У меня лоб, а я, брат твоему, удивляюсь. Прыгай, прыгай скорее. Пусти его, Ваня, весело будет. Он тут как-нибудь в ногах полежит. Полежишь, фонзон? Али на облучок его с кучером примастить? Прыгай на облучок, фонзон! Но Иван Федорович... Ущевшись ещё уже на место, молча и за всей силой вдруг отпихнул в грудь Максимова, и тот отлетел на сажень, если не упал, то только случайно. "Пошёл!" злобно крикнул кучеру Иван Фёдорович. "Ну, чего же ты? Чего же ты? Зачем ты его так?" вскинулся Фёдор Пауч, но коляска уже поехала. Иван Фёдорович не ответил. — Ишь ведь ты! — помолчав две минуты, проговорил опять Федор Павлович, косясь на сынка. — Сам ведь ты весь этот монастырь затеял, сам подстрекал, сам одобрял. Чего ж теперь сердишься? — Полно вам вздор толочь! Отдохните хоть теперь немного! — сурово отрезал Иван Федорович. Федор Павлович опять помолчал с две минуты. Конечко бы теперь хорошо, щен танцеозно заметил он. Но Иван Фёдорович не ответил. Доедем, и ты выпьешь. Иван Фёдорович всё молчал. Фёдор Павлович подождал ещё минуты с две. А Алёшку-то я всё-таки из монастыря возьму, несмотря на то, что вам это очень неприятно будет. почтительнейший карл фон мор Иван Фёдорович презрительно вскинул плечами и отворачиваясь стал смотреть на дорогу затем уж до самого дома не говорили